Если на учениках академии объявятся долги или иные какие вины, кроме убийственных и других великих дел, то их нельзя подвергать суду до тех пор, пока не выйдут из училища, чтоб не препятствовать науке. Судит их блюститель с учителями. В случаях уголовных их берут на суд общий, но не без ведома блюстителя». Если блюститель сам будет заподозрен в каком-нибудь преступлении, то судится учителями. Учитель судится блюстителем и учителями. Учителя не могут быть принимаемы ни в какую другую службу без ведома блюстителя и учителей. За долговременную и ревностную службу учители получают пенсии. Если некоторые... Люботрудные отрывки из сего драгоценнейшего сокровища, то есть мудрости по грамматической хитрости и прочих наук свободных, как из недр земных злата, из различных диалектов писаний, особенно же славенского, эллино-греческого, польского и латинского, будут стараться изыскивать прилежно, то им за их в науках успех засвидетельствованные блюстителем и учителями, от великого государя будет достойное мздо воздаяние. А по окончании свободных учений будут пожалованы в приличные разуму их чины и получат за мудрость свою особенное царское щедрое милосердие. Не научившихся свободным наукам в государские чины стольники, стряпчие и другие, не допускать никого, кроме благородных. Из неблагородных допускаются в эти чины только за учение и за явные на войне и в других государственных делах заслуги. Все ученые иностранцы, приезжающие в Россию, подвергаются испытанию в Академии и только вследствие одобрения ее принимаются в службу. Не получившие же одобрения, изгоняются из государства. Академия должна блюсти за тем, чтоб в вере противности, распри и раздоров не являлось от противномыслящих православной вере. Блюститель должен доносить царю о таких противниках и последним правительству не даст состязаться с блюстителем и учителями в вере и церковных преданиях. Список именам всех новообращенных в православие должен быть отдан блюстителю, который наблюдает за их поведением, и если кто из них пошатнется в новом исповедании, таких ссылать в дальние города, на Терек и в Сибирь. Блюститель и учителя должны также усердно заботиться о том, чтобы всякого чина духовные и мирские люди — волшебных, чародейных, гадательных и всяких церковью запрещенных, богохульных и богоненавистных книг и писаний — у себя не держали, по ним не действовали и других тому не учили. Людям-неученым польских, латинских, немецких, лютерских и кальвинских и прочих еретических книг у себя в домах не держать. Не читать их за неимением довольного рассуждения, и чтоб не было сомнений в нашей вере. Нигде никому не иметь споров по этим книгам и не представлять предлогов. Есть такой обычай у прелестников». Заведут спор, да и скажут, что они это делают не потому, что сомневаются в вере и церковных преданиях, но просто для наукотворного состязания. Такие юридические книги жечь или приносить к блюстителю и учителям. Если какой-нибудь иностранец или русский обвинен будет в хуле на православную веру, то отдается на суд блюстителю и учителям, и если обвинение окажется справедливым, то преступник подвергается сожжению. Если какой-нибудь пришлец был прежде восточной веры, а потом примет веру римскую или лютерскую, кальвинскую или другую какую-нибудь ересь, такой должен быть предан сожжению». Если же кто-нибудь прежде был римской веры, а потом принял лютерскую, такой должен быть наказан градским судом и сослан в ссылку. Государственная виблеофика навеки предается в сохранение блюстителю училищ и учителям. Издержки построения училища принимает на себя казна. Центральный государственный архив. Малороссийский приказ. Из этой любопытной привилегии мы всего яснее можем видеть господствующий взгляд времени на науку, на училище. Необходимость науки училища сознана, сознана в интересах церкви. Училище свободных наук — устраиваются для поддержки православия, которые не находят для себя этой поддержки на востоке. Но здесь надобно поступать с величайшей осторожностью, ибо наука, училище, учителя вместо поддержки православию могут нанести ему удар. Надобно, следовательно, набрать учителей испытанного православия и за учителями обращаются к вселенским патриархам, главным блюстителям православия. Но этого мало. Православие окружено опасностями. Люди, враждебные ему, люди римской, лютерской и кальвинской веры, беспрестанно являются в Москву. Их много в службе великого государя. Прелестники будут действовать против православия, не разбирая средств православию нужно бороться с ними неусыпно и главным орудием для этой борьбы будет академия она уполномочена следить за всеми движениями врагов и бить в сполох при первой опасности московская академия по проекту царя федора это цитадель которую хотела устроить для себя православная церковь при необходимом столкновении своем с иноверным Западом. Это не училище только, это страшный инквизиционный трибунал. Произнесут блюстители с учителями слова «виновен вне православия» и «костер запылают для преступника». И при царе Федоре, как после при братьево Петре, наука призывалась с практическую целью. Разница в том, что при Федоре она призывалась преимущественно на служение церкви, а при Петре — на служение государству».